Александр Беляев. Человек в бандане. История онкологического пациента, рассказанная от первого лица. Как мне лечили рак, а заодно мозги на место поставили. Памяти моей мамы. Но, может, в моей истории и нет смысла? В любой истории есть смысл. Я умею найти смысл там, где не видят другие. Умбертека, Буудалину. Альтернативы жизни нет, товарищ. Юрий Шевчук, альтернатива. Из альбома группы «ДДТ» Галя Хади, 2019 год. Почему, зачем и для кого это все написано? Болезнь пошатнула мое здоровье и отняла у меня много сил. У меня рак, опухоль на кардии желудка. Меня по поводу него оперировали и проводили химиотерапию, потом иммунотерапию. Она до сих пор продолжается, когда я пишу эти строки. Сам этот текст основан на моих постах в Фейсбуке, фактически интернет-дневнике, который я вел, чтобы не сойти с ума. Такая вот моя личная психотерапия. Мне все говорили, давай книгу. Ты профессиональный журналист. Кто, если не ты, опишет все это мытарство человеческим языком? Я не думал ни о какой книжке и так далее. Мне важно было спасти себя. Да, болезнь пошатнула мое здоровье и физическое состояние. Но сейчас, спустя год после постановки мне диагноза, я понял – что мое внутреннее самоощущение улучшилось, что-то в мозгах, в душе на место встало. Не сразу, конечно, далеко не сразу. Все это я изложил здесь. Про лечение, про физическое состояние и душевное. Это не всегда возможно разделить и не всегда нужно. Надеюсь, мой опыт кому-то поможет. Автор. Глава первая. У вас рак. Когда 1 июля 2019 года я вошел в ординаторскую хирургического отделение больницы номер 4, где неделю назад валялся с вновь открывшейся язвой желудка, мой лечащий врач Юлия Александровна сказала, «Результаты гистологии сейчас заберете у сестера, пока садитесь». Кивок в сторону стула. «Спасибо». Я присел на краешек этого стула, такого просиженного и потертого, словно он украден из дома бедного пенсионера-пролетария. «У вас рак», — сказала Юлия Александровна. «У вас рак». Не те слова, которые в свои 43 года жаждешь услышать от молодой привлекательной женщины. Женщина – это, правда, твой лечащий врач в больнице куда-то попал с банальной язвой желудка. Не в первый раз, правда, во второй. Правда, на сей раз без внутреннего кровотечения обошлось. Но взяли биопсию. На всякий случай. Так принято. И вот пришли результаты. К тому моменту я уже выписался домой после стандартного недельного курса. Капельницы, таблетки, амез, антибиотики, контрольная гастроскопия. Язва затягивается, но не рубцуется, сказал мне перед выпиской доктор. А это тревожный сигнал. Скорее всего, у вас все от нервов, но надо дождаться биопсии. Да чего ждать-то? Как сделают, так сделают. Язва к тому моменту совсем затянется. Можно будет жрать что угодно и вообще план в громадье. Концерты, фестиваль, поездки, заметочки писать, книжки переводить, на веле гонять, на гитаре бренчать. Обычно биопсию делают 10 дней или больше. Я посчитал, что результаты придут в следующий четверг. Доктор позвонил мне в понедельник. Приходите за результатами. Ага, забегу сейчас. Как раз по пути в... Но там все нормально. Я не могу обсуждать эти вопросы по телефону. Отбой. И тут у меня в груди заныло. Хотя чего такого, ну не обсуждают и не обсуждают, и это правильно. Да и вообще больница на моей улице в двух шагах, и вот я, бодрясь, туда иду ногами ватными слегка, мало ли, захожу в ординаторскую, и там происходит разговор, с которого началась эта история. После «У вас рак?» в этой тесной тусклой комнатке с рассохшейся мебелью из ДСП тишина. Я пялюсь на доктора Юли Александровны, блондинку с формами, и у меня очень-очень странные чувства. Страх крушения жизни до и после. Вот это все. И в то же время как будто облегчение. Потому что нормальные люди не лечат язву желудка год. И она у них не возвращается при диете. А я соблюдал и строгую, и с небольшими вольностями. Но что нельзя, на то даже не смотрел. Должна была быть другая причина. И вот ее обнаружили. Логическая история в нашей семье есть. Напасть это коме подбиралась давно, все суживая и суживая круг, стягивая смертельную удавку. Моя мама умерла в августе 2018-го. Рак сожрал ее, вот в буквальном смысле, за два года, с момента постановки диагноза. Высосал жизни с мамы. Моя мамочке веселый, которая бесподобно в лицах рассказывала анекдоты и самозабвенно играла на стареньком пианино Шопена так, как будто она в полном зале Московской консерватории. Лет 20 назад у родственников стали случаться трагические истории. Заболевали и умирали старики, тети, дяди. У всех начиналось с какого-нибудь ерундового симптома. Обнаруживалось резко. Потом оказывалось, что просто долго никак не проявлялось. Тётя Нина, родная сестра моей бабушки, мамина тетя, то есть как-то чуть ли не в молодости шла по дороге и, вылетевший из-под грузовика камешек, ударила ее в грудину. Шишечка образовалась. Долго не проходила. Тётя Нина стала спрашивать у знакомых, а что не проходит-то? Все советовали рентген, конечно, мало ли как там что сломано, разбито. Дело, похоже, серьезное. Тетя Нина пришла наконец в поликлинику. Женщина она была уже не молодая, но и не старушка. Увидела, что рентгенолог – мужчина. Ее это смутило, она ушла домой. Прошло лет 20. Короче говоря, шишечку эту как-то там по какой-то причине наконец исследовали. Оказалось, злокачественное образование. После этого тетя Нина умирала 10 лет. Дважды лежала в хосписах. Последний год провела в бреду. Рана на груди кровоточила. Оперировать ее уже не могли, инсульт. Мама моя с нею сидела на даче. Дочь тети Нины, тетя Лена, работала активно, деньги у них были, слава богу, и моя мать еще активная более или менее. Похоронили тетю Нину летом. На похороны я купил новый галстук простую черную селедку в Марксон-Спенсер. Мать сказала, что я в этом простом костюме с таким простым галстуком очень элегантно выгляжу. Спасибо, говорю, вот только повод нерадостный. Добралось и до мамы. Опухоль надгортанника. Это я мог как-то объяснить. Сорокалетнее курение по две пачки в день. Врачи, впрочем, почему-то говорили, что от частых простуд. Мой троюродный брат Димка говорил, все мои родственники в группе риска. Это к вопросу о том, что я писал выше про онкологическую историю в нашем роду, но не только в нашем. Такое чувство, что люди этим заражаются. От курения, фастфуда и друг от друга. В мире как будто онкологическая эпидемия или даже пандемия. Лет десять или пятнадцать уже назад мама впервые начала замечать, что худеет. Представляешь, я за три года на пять килограммов похудела, объявила она мне, и сошла с напольных весов. Взвешивалась она каждый день, а сказала мне, почему -то только сейчас. Я хмыкнул. У тебя халат 52-го размера на пузе лопается, а ты про похудение какое-то. Не льсти себе. Да нет, худеешь же все время, а ем-то по-прежнему, мама говорила спокойно, но каким-то озабоченным тоном, на мой наезд не обратив никакого внимания. Мам... Настолько килограммов худеть – это нормально. Я тебе запретил жрать жареную свинину в яйце и панировки на ночь. Вот тебе обмен веществ налаживается. Мама просияла. Да, правда, ты теперь готовишь все полезное. Эта бабушка все жарила. И мама успокоилась. И тоже радовалась, что теряет вес. Ну, понемногу, но что делать, не все сразу. Кстати, о кухне. После смерти бабушки я решил разобраться, а что мы едим. С мамой я не хотел разъезжаться, потому что за ней стоило следить за ее стилем жизни. Именно не хотел разъезжаться сам, хотя мне уже стукнул тридцатник и в этом возрасте живут уже своим домом. Но я не считаю, что я повесил на себя ермо или взвалил крест. Ничего такого. Мы с матерью отлично ладили. Я работал, занимался своими делами, она пенсионерка, не лезла ни во что, во всем поддерживала. Но я считал, что мне надо следить, как она к себе относится. Я был уверен, что она будет питаться исключительно кофе, сигаретами, помадкой и отбивной в полночь. У нее и так всяких желудочных проблем было несколько. Желудочные удалили, например, но маме было пофиг. Все полезно, что в рот полезло. Такой принцип. Короче, я продолжал жить в одной квартире с мамой и готовить всякое не слишком вредное. Без угольных корочек, во всяком случае. на потеря веса продолжалась несколько лет. И она вроде как уже и не обращала на нее внимания. Скорее радовалась. обновил гардероб слегка. Мама периодически ходила по врачам по разным поводам, не очень важным. Иногда сдавала на онкомаркеры. Никаких тревожных симптомов, нормальный гемоглобин и медленная потеря веса. Так продолжалось, по-моему, все 2010-е. Мать периодически то радовалась, то удивлялась, что вес снижается. Но я ей напоминал, что у нее нормальный гемоглобин, никаких симптомов чего-либо. Ну, лучше бы бросить курить уже. Седьмой десятка разменял. Ну, какое нафиг курение? К лету 2017-го мама уже какое-то время не курила. Держалась чуть ли не год уже. Я, во всяком случае, ее не палил с этим». Она потом начала прокалываться и очень неаккуратно, настолько, что мне как-то неловко было за нее. Но это отдельная тема, я к этому еще вернусь. Так вот, летом 2017 года мама вдруг меня спросила, а у меня голос очень хриплый. Ну так, пожимаю плечами, надорванный слегка. Тут только до меня дошло, ведь точно мама, обычно громогласная и полногласная, говорит тише и как-то сипло как будто накричалась или холодной воды напилась. Пошевелив мозгами еще, я понял, что такой голос-то у меня уже довольно давно, я даже привык к нему, не замечаю. «Что же это может быть?» – спросила мама, пристально на меня глядя тревожным тоном. «Не знаю, говорю, но ты же вообще громко разговариваешь. Вот в телефон так просто кричишь. И курила всю жизнь, а недавно простужена была, а вот и сорвала. Когда ж она болела-то?» «Да, что-то голос долго восстанавливается, уже чуть ли не пару месяцев. А я просто не замечал, я же вижу маму почти каждый день, а такие медленные изменения незаметны». Но у мамы были друзья и подруги, кто звонил ей буквально раз или два в год. Бабушкины ученики, бывшие соседи, бывшие коллеги. И вот все они либо ее не узнавали по телефону, либо тут же восклицали «Ой, Юля, что у тебя с голосом?». Тогда я сказал маме «Ну, сходи, что ли, в поликлинику». «К кому? К лору, наверное. К фониаторам же только вокалисты ходят». «Да и где мы квалифицированного фониатра возьмем?» Мать записалась в районную поликлинику, прием через неделю или две, типа того». «Я что-то боюсь», — сказала она перед тем, как отправиться в поликлинику. «Да перестань», — говорю, полечат чем чем-нибудь, прогреванием или лазером». Мама вернулась из поликлиники через час. «Ну что?» — спросила в коридоре. «Меня кладут в больницу», — ответила она спокойно. «Я чуть язык не проглотил», — уставился на нее. Она щелкнула выключателем, зажгла свет в коридоре. «Зачем?» — говорю. «Что за нелепсть? «У меня опухоль над гортаником», — ответила мама все так же спокойно. «Вообще-то она очень эмоциональный человек». А тут ведет себя так, как будто у него депрессия. Про депрессию позже это отдельная тема. А я в тот момент все еще стою, остолбеневший и чувствую, как у меня живот сжимается от страха. Что делать будешь? задаю идиотский вопрос. «Сейчас соберу вещички и пойду ложиться, пожалуй, на плечами. Дай в комнату пройду». Я отстранился, крикнул догонку. «Мам, давай я тебя на такси отвезу». «Нет, зачем я пешочком?» «Это же Первая Градская, тут близко». «Это на Ленинском проспекте, от нас туда можно дойти пешком по пешеходному мосту, перейти в Москву реку и сразу почти окажешься на территории больницы». Кстати, именно в реанимации Первой Градской умерла моя бабушка, мамина мама, от внезапного сердечного приступа. Это было лет за 15 до описываемых событий, и все это время никто из нас никакую Первую Градскую не вспоминал. Ладно, решил я, мне все равно сейчас надо метнуться в сити в издательство за книжкой на перевод или договор подписать, не помню. Я заглянул в комнату к маме. Она методично собирала всякую одежду, носки и прочее. Мама капуша классическая, но тут она довольно быстро собралась. Вышла из своей комнаты, одетая, практично и неброска, с сумкой набитой чем-то там больничным. Халат, полотенце, мыло, вот это все. Опытный пациент. Тебя проводить? Да не надо, поезжай по своим делам». Дела у меня действительно были, рабочие. Мне нужно было в издательство «Эстейт», недалеко от наших лужников, в Сити. 20 минут на велосипеде, это был мой любимый способ передвижения, по набережной или две остановки на МЦК. В издательство нужно было забрать книжку, которую мне дали переводить с английского. Не помню, какая именно книжка, но точно про музыку. Это одно из моих профессиональных занятий, перевод нонфикшн-литературы о музыке с английского языка. Казалось, рабочая рутина, все эти действия. Приехал, взял пропуск, поднялся на пятнадцатый этаж, поболтал с редактором и так далее. Должно отвлечь, занять все мысли. Хорошая такая суета. На самом же деле я себе места не находил. Половина сознания как будто работала только на маму, и как ее там кладут. Я жду звонка, телефон лежит в кармане джинсов. Когда же он завибрирует, чтобы она мне что-то сказала? Книжку я взял, делать больше в сети было нечего, и я вернулся домой. Вскоре пришла и мама. Меня не положили. Отправили в поликлинику при больнице на анализ. А анализ чего? Доброкачественная опухоль или, или нет? Мам, что? Все будет хорошо, спокойно. Я спокойно. И стали ждать результатов. Дождались. Опухоль оказалась злокачественной. Маму направили в первый онкодиспансер. Там она встала в очередь на госпитализацию и стала ждать. А там такие правила. Когда твоя очередь подходит, тебе звонят. И каждый день надо ждать. Я весь извелся. Прошло несколько месяцев. Декабрь наступил. В это время я зачем-то устроился работать в штат в так называемую литературную часть дома музыки. Платили в этой разваливающейся госконторе ерунду, но мне важно было получать какой-то фикс регулярную зарплату. Я подозревал, что деньги понадобятся. Ах, если бы все дело было в деньгах. Но ну и психологически работа от звонка до звонка мне нужна была. А там именно так пришел и пиши анонсы. Я же говорю, соок конкретный. Зав. Отделом «Грузная нервная женщина под 40» оказался типичным кондовым музыковедом с соответственным отношением к родному языку. Информационный материал Дома музыки, сайт, буклеты, это муть. от клубки причастных и причастных оборотов, сильно распространенная группа подлежащего и сказуемого и все такое прочее. Все признаки плохого письма. Мне, журналисту полтора десятка лет, сотрудничающему в развлекательной прессе, деловых газетах и немного в глянце, такое читать было странно. Мы же продаем билет простым людям, верно? Должны их бодро зазывать, да? Но начальница это не обладал ни минимальными навыками литературного редактирования, ни вообще представлением о том, что такой хороший анонс. Меня это нервировало. Какие-то мелкие придирки, типа «У вас тут Александр междустрочный интервал двойной, а нужен полуторный, мы об этом говорили!» Да, с ума сойти, действительно, текст будет заливаться и форматироваться в верстальной программе. Там прям дико важен вордовский интерлиняж. Ага. Ну, после очередного подобного стеснительно хамского, нервно хихикающего обучения меня профессии. Я написал заявление и положил его на стол. Начальство немножко пошумело, дескать, ах, как же так, специалисты уходят, и так быстро, недоразумение, недорабо. Меня это уже ничего не интересовало, я был свободен. Забавно, через два примерно года мне позвонил какой-то очередной новейший начальник скороварки, гениальный продюсер, высший директор или чего. Ему там напридумывали типа прогрессивнейшие, который стал мне жаловаться, что «Тексты у нас говно, никто их не читает и не работают они». И надо бы нормальных, давайте посотрудничаем с вами, как-то попробуем, придумаем. Я ответил просто. Нужны человеческие тексты, окей, это мы умеем. Назначайте меня за отделом с зарплатой в 100 тысяч рублей. Я увольняю всех ваших песцов графоманов нанимаю профессионалов писать умеющих, сам пишу джазовые анонсы, и через месяц у вас везде будут нормальные материалы, и на сайте, и в полиграфии. Да, прекрасно, но надо сначала посотрудничать, у нас вот гонорар... За я повесил трубку. Больше меня из той конторы не тревожили, к счастью. Я и как зритель туда не хожу. Не на что, событий нормальных нет. За этими глупыми заботами и переживаниями прошла осень, началась зима. А маму все не клали. Да, до того сбор анализов занял чуть не месяц. У мамы еще по психиатрии надо было получать всякие заключения. Короче, классика. Собираешь справки, когда получишь последнюю, первая устревает. Мамины бумажки, правда, не устарели на тот момент, но вот не клали ее, и хоть ты что. О госпитализации обещали сообщать до 11 утра в будни. Я в это время уже сидел на работе и звонил домой каждый день в 11 часов 05 минут. Не мог дотерпеть. Знакомые советовали пробовать другие варианты, например, ехать в Красногорск, в там уж в знаменитую онкологическую больницу. Я маме все передавал, но она сказала, нет, сюда направили, сюда и лягу. Ну раз уж типа начала процесс, ну и вообще не к спеху особо. Месяц-два терпит. И обещали ей радиооблучение, самый прогрессивный метод. Короче говоря, я просто стал давить на маму. «Приезжай, говорю, утром и высиживай». Она так и сделала. Поймал заведующую главную и просто и прорыдал. Третий месяц уже жду. И тут случилось чудо. Заведующая мало того, что провела ее безо всякой очереди, так еще и приказал госпитализировать срочно. У меня как камень с души упал, когда я узнал. У нас забрежала надежда». Вообще-то я был уверен, что маму вылечат. Просто это вопрос времени и геморроя организационного. Вылечили же ее рак груди. У нее была какая-то ранняя стадия, взрезали, удалили у нас в районе, причем отпустили безо всяких химий. Я тогда еще школьником был лет 13, кажется. Мама из-за той операции перенервничала и попала в Кащенко в итоге, но, как обычно, подлечилась и вышла на работу. О раке больше не вспоминала, получается, два десятилетия. Даже и в мыслях ничего такого не было. И курить не бросил. <музыка> Мама боролась. Раньше мне выражение «он, она борется с раком» казалось некой метафорой. Врачи же лечат, где тут борьба. Но оказалось, что это реально борьба, которая требует всех сил и всего времени. И последних обрывков нервов. Мама до последнего вздоха выказывала совершенно удивительное, просто героическое отношение к своей ситуации. Тихий оптимизм и смирение, я бы это так назвал, глядя на нее, вечно молчащую и ни на что не жалующуюся. Могла лежать час на пропитанной мочой простыне, потому что памперс отклеился. Да, я плохой медбрат, не сразу научился это делать. И никак не подавать виду, что ей некомфортно. Лучше бы плакала и кричала, ибо от этого тихого смирения сердце в клочья. «Да, ну поначалу все шло нормально. Мама систему продавила. Ее положили в этот самый первый энкодиспансер. Врачи рекомендовали ей операцию по удалению опухоли. Она отказалась. Сразу и на наотрез. «Чего я буду месяц питаться через трубку? Нет, я не выдержу». Врачи сказали, что даже с опухолью такой можно жить. По ее словам было сказано так. «Десять лет проживете, если будете лечиться и соблюдать все рекомендации». «Ну уж сколько проживу», решила мама. Маме назначили радиооблучение. Где-то недели две она провела в больнице, заезжая домой на выходные, а там в больнице гуляет целыми днями по окрестностям. Весна, тепло. Я заезжал, привозил ей всякие любимые ее блюда, курицу в специях, запеченную в духовке на бутылке, баклажаны фаршированные. Люблю готовить, кстати. Самому по приколу. То есть с аппетитом у мамочки все отлично было. Мы с ней там гуляли, болтали, как будто ничего особенного и не происходит. скорее это я ее грузил своими профессиональными делами. Наконец выписка. Потом анализы и заключения. Лечение дало хороший результат. Рост опухоли остановился, анализы хорошие, мама себя нормально чувствует. Но нужно еще один курс облучений, тоже с госпитализацией. И начинать надо буквально через месяц. Так вот, в промежутках между облучениями мама дома. И все вроде нормально. Но вдруг она начинает себя как-то странно вести, забывать простые вещи, разговоры. «Ой, я тупая!» – вдруг появляется такая новая присказка. Я начинаю тихо беситься, мам. если ты считаешь, что у тебя проблемы с памятью и мышлением, сходи в диспансер к своему лечащему врачу, мало ли что, правда что, а то скоро ложится снова. Мама именно врачу не успела показаться, ее просто накрыло, вернулось ее психическое заболевание, биполярное расстройство, если грубо, вернулось после десятилетней ремиссии. Приходится положить ее в психиатрическую больницу имени Алексеева, бывшая Кащенко. Там ее хорошо знают. У мамы вообще был диагноз с 1972 года, но к моменту описанных событий в больницу она действительно не попадала примерно лет 10 или даже больше. Господи, да она даже кончину своей мамы нашей бабушки Зои Дмитровны, перенесла. Не скажу, что спокойно и стойко, но перенесла. Я был уверен, что уж после такого-то, а бабушка реально умерла внезапно от сердца, на которое не жаловалась никогда, загремит. Но на самом деле это я чуть не рехнулся. Я был так измотан тогда, что через несколько месяцев уволился в никуда. Я работал тогда в журнале Play, было такое модное издание о музыке. И просто поехал в Тунис отдохнуть в одиночестве. За годы маминой ремиссии я просто даже забыл, как мама выглядит больной. И, конечно, пропустил все звоночки, которых было, кстати, немало. Куда-то не смогла уехать, что-то где-то найти, забывал разговоры. Пустяшные, но все-таки. У нее отличная память была всегда, с детства. Фотографическая, так это называется. Или вот, поехал навещать сестру двоюродную Елену Владимировну. А роли тети Лены в моем лечении расскажу позже. Который живет на улице, Правды. И путь к квартире тети Лены мать знала, как свои пять пальцев. Но мать уехала, уже через час вернулась. Вошла быстро в нашу гостиную, где я веду семинар с тегом «Кафе Белочка». Начала рыться в тумбочке для телевизора и чуть не кричать. «Ленин, телефон забыла!» Я опешил. Ученики мои, похоже, тоже. Мы с мамой так и договаривались, что она уедет в гости к тете Лене. А я спокойно позанимаюсь с людьми. Тем более, что это единственный наш заработок с ней на тот момент был. Так вот, находит мама свою потрепанную книжку, узкую в красной дерматиновой обложке, и поспешно ищет там телефон сестры, который у нее и так зашит в мобильнике. Это во-первых. А во-вторых, домашняя тетя Ленина, она 30 лет наизусть помнит. И бред какой-то говорит периодически. А через несколько дней мама на утро сообщает мне, что не спала всю ночь. И выглядит плохо. И синебледная. бледная Речь взвинченная. Начинает мне выговорить за то, что я не могу деньги заработать. Я ей возражаю, что и меня самого это всегда напрягает. я всегда ищу новые варианты работы и подработки. Вон семинар даже организовал, хотя никогда никаких уроков не давал. А как раз она и говорит, что где все нормально, всех денег не заработаешь, а жизнь у меня типа и так прекрасная. Концерты, поездки за границу, общение с интересными людьми. Это обычно она так говорит. А тем утром она решила отправить меня работать в школу. Да, так вот, прямым текстом. Ты столько языков знаешь и не можешь заработать. Иди в школу учителем. Какой из меня учитель? Я методику не знаю. Я уж лучше семинар переводческий проведу. Тут у меня опыт хотя бы есть. А в школе за лето выучишь методику, оборвала меня мама. Мам, я решил зайти с другой стороны. Ну а что там платят-то? Я за перевод книжки и то больше получаю в месяц, чем учитель с полной нагрузкой. «Нет, учителя все сейчас много получают. Посмотри, как они одеты шикарно. Иди в школу». Тут мне окончательно все стало ясно. «Мам», — я говорил тихо и пристально смотрел в его помутневшие глаза. «Мама, ты заболела». Она опустила глаза в пол, глаза мутные, неживые, и промолвила. «Да, я заболела». Все правильно, увы. С ее диагнозом не спала ночью, равнозначно срочной госпитализации. По-другому никак не получалось никогда». Никакие таблетки, ничего. В этот раз тоже. Мы пошли было в наш второй психоневрологический диспансер на Фрунзенской. И там дежурный врач субботаж посоветовал обойтись без госпитализации. Но выписывал каких-то таблеток, которые я получил в аптеке на Комсомольском проспекте, бесплатно. А мама в это время куда-то ушла, в бессознанке пришлось ее догонять. Но ничего, конечно же, не помогло. Мы потеряли целые сутки. Маме стало совсем плохо. Она не спала и не бодрствовала и почти не разговаривала. Как мы ее клали, это отдельная история, тянет на книгу про эпидемию психических заболеваний, ага. Но положили-таки в Кащенко, к моменту госпитализации она уже вообще ничего не соображала, почти не двигалась и не разговаривала. Маниакальная стадия быстро завершилась, наступила тяжелая и длинная депрессия. А в Кащенко-то в родной ее больнице маму в прямом смысле слова привели в чувство, причем через двое суток примерно. Мы уже начали общаться, даже смеяться немножко, хотя в таком состоянии с чувством юмора и тонкими оттенками мыслей очень плохо, нет их. Через неделю мама попросила привести ноты, чтобы тут дать небольшой концерт для больных и врачей. В ее случае это уже стопроцентный синдром выздоровления. Скажу странную вещь, вот только недавно понял. Мне очень нравилась мама в период выздоровления. Она какая-то была такая простая, деловая, искренняя, честная. То есть она всегда такая была, но в повседневности много же разного на наносного, сентиментального, раздражения, всяких личных терок с окружающими и тому подобного. А вот в больнице в фазе выздоровления такая мама, как она есть. Врачи обещали мне отвезти маму в онкодиспансер на запланированный прием к врачу, но запись была на пять вечера, а в это время в Кащенко машин нет. Я сказал, что на такси заберу. Мне сказали, что не положено. Короче говоря, мама лежит в психушке, откуда даже на улицу не выпускают. И у нее пропадает запись к лечащему врачу. А в онкодиспансере тоже сложная запись-перезапись. В общем, пока я маму в очередной раз переписал, ее уже выписали. Провела она в Кащенко 21 день в итоге. Дом жаловался, что не выпускали никуда вообще, даже погулять, как раньше. И что на территории психиатрической лечебницы нигде курить нельзя вообще. Я не обратил на это внимания, но теперь понимаю, что она искала способ покурить, потому что развязала. Кстати, по приезде домой мама не завалилась спать, как обычно бы сделала, а придумала себе какой-то поход в магазин за какой-то ерундой, никому не нужной. Уверен, пошла к метро у мужиков сигарет стрелять и обкуриваться. Да, так вот. При том, что она назвала современный кащенковский режим концлагерем, она с увлечением рассказывала, какие сейчас новые методы лечения и обследований. Так интересно? Ну, хоть так. Главный результат-то отличный получился. Раньше мамы по полгода держали. А тут 21 день всего. Удивительный прогресс психиатрии. Ну и вскоре вернулась мама к своим онкологическим делам. Снова госпитализация, две или три недели радиооблучения. Почему-то вот раз мама неохотно приезжала домой на выходные. Полежу тут спокойно, тут чего мотаться. Я теперь понимаю, что она осталась там потому, что снова начала курить. Я потом много раз ее ловил за этим делом. Ночью на балконе, на лестничной площадке. Нервничал, с ума сходил, не спал. Когда она как ей казалось, поворачивала ключ в замке в 5 утра, я тут же вскакивал и заснуть потом больше не мог. Так и ехал на работу в российскую газету к 9 утра, не отдохнувший, измотанный, нервный. Орал, да. Мама клялась, что вот этот вот перекур в самый-самый раз последний раз, что вот просто сейчас ну очень сильно захотелось но больше уже никогда совсем не захочется, что ей самой уже чертел, и самой же давным-давно эта дыма сточертела, что она, конечно, не будет так напрягать любимого сыночка, и что она дрянь и плачет и рыдает, и прости меня, милый, ну прости меня, пожалуйста. Я чуть-чуть успокаивался. Мама ведь не враг мне и себе. А через два-три дня все повторялось снова. Сигаретами ее подкармливала наша добрая соседка, мамина прекрасная подруга, живущая этажом выше, вечная ее коллега по курению. Зачем она так делала? От зависти, что ли? Мать считала, что эта соседка ей завидует. Типа, у мамы моей сын умный. Ну, так считалось, что. А у соседки слабоумный. Последний, кстати, чистая правда. А сейчас он просто алкоголик, еженочно устраивающий дом погром. Я с этой семьей не общаюсь. Аллахом судья. Так вот, после радиооблучения маме все-таки назначили химию. И она ее хорошо переносила. Даже просила ее не сопровождать в диспансер. Я радовался, что никакого ей мучения. И тут вдруг она в магазине падает в обморок. Ей вызывают скорую. Пока скорая едет. Магазин, кстати, около больницы номер 4, при Сеченовском университете, Раньше она называлась 61-я. Мама приходит в себя и отправляется домой. А что, говорит мне, нормально все. Но вскоре ей стало тяжело ходить. Я поехал в онкодиспансер к лечащему врачу. Но тоже не сразу, потому что запись через неделю, а там какие-то праздники, вот это все. Медленнее выдали химию в таблетках на дом. Один препарат назывался Индоксан, как сейчас помню. Я маму аккуратно кормил всеми ее лекарствами, но буквально через неделю ей стало явно хуже. И она прям уже вообще лежала лицом к стене. Я снова поехал к ее лечащему врачу, красивой изящной девушке по имени Хава Шамильевна, которая мне спокойно сказал: знаете, индоксан это очень агрессивный препарат. А маму вашу надо переводить на паллиативное лечение. Типа, идите в хоспис. Необходимы документы доктор мне подготовил минут за 15, реально. Я пошел в хоспис, который прямо на нашей улице до Ватора. Оттуда в районную поликлинику. И через день к нам домой уже пришел врач из хосписа. Он сразу мне сказал, что состояние тяжелое. Намекнул, что, в общем, недолго осталось. Домой к нам сперва ходили медсестры, потом маму забрали в хоспис. Июнь 2018. Мама лежит в хосписе. Все вроде нормально, насколько эту ситуацию вообще можно назвать нормальной. Боли у нее нет. Мама ходит плохо, ест мало, а вскоре перестанет есть вообще. Курит во дворике, со мной разговаривает отдельными словами, выдавливая их через силу. Я прихожу утром и вечером, приношу в термосе растворимый кофе с сахаром и молоком. Мать любит бурду такую. И тут мне предлагают съездить на фестиваль «Урал Мьюзик Найт» в Екатеринбург. Там я испытал второй или третий, обморок в жизни. Разбил голову, без сотрясения. Наложили четыре шва на затылок. Волосы пришлось сбрить под ноль, но об этом позже. Когда я вернулся, оказалось, что маму выписывают. Но это она так сказала. Я очень удивился. Но она тут же призналась, что сама попросилась домой. Я, конечно, понял, что я задолбала лежать в палате со старушками с психическими заболеваниями. Одна все время гнала что-то. Речи какие-то, обращенные к человечеству. Про маму. «А я-то вон все курить ходит. Окно все время открытое». Открыто было не окно, а стеклянная дверь во дворик. Мама действительно туда ходила курить. Больше ни на что у нее сил не оставалось. И никакие другие удовольствия ей уже были недоступны. Так что она выходила, ложилась на лавочку и так и лежала с сигаретой, свисающей изо рта и изредка дергающейся от затяжек. Когда я пришел, лысый, в кепке и плаще шел дождь, бабка это вскричала. «А это блатной какой-то!» В хосписе маме вроде бы получше стало. Или ей так показалось? Но там действительно уход царский. Медсестры, медбратья, врачи, волонтеры – они ангелы. Как они разговаривают с пациентами, от их нежности аж слезы на глаза. Святые люди, реально, сверхлюди. Да, в таких вот столичных хосписах вроде бы зарплаты ничего себе не нищенские. А к нашему имеет отношение фонд «Вера», с одной стороны, с другой, сам Собянин приезжал и что-то там выдал даже. Но дело-то не в зарплатах. Так вот, мама попросилась домой. Врач ее предупредил, что будет хуже. Я сказал, что «Мать, ну какая из меня медсестра? Ухаживать за тобой у меня так себе получается же, как бы я ни старался». Она сказала, что «Ничего, все будет нормально, лишь бы дома». Я понял, что она хочет пожить дома, сколько уж ей осталось. Конечно, забрал ее. Мы с медсестрой везли в инвалидном кресле по улице Доватора. Соседи увидели, офигели. Они не видели маму пару месяцев и не знали, конечно, насколько изменилось ее состояние. А дома мамина состояние ухудшалось стремительно. Я почти сразу забил тревогу, позвонил в хоспис, попросил забрать ее обратно. Но там уже нет места, ждите. Мама уже ничего не ела, только курила. Она снова курила, ей врач разрешил. Покурит, подышит в кислородный аппарат, снова покурит. И не говорит почти, уже хрипа одни. И НРС. Я ее колол три раза в день, давал таблетки аккуратно. Родственники помогали помыть там вот это все. Сестричка из хосписа приходила иногда... Ну, в общем, таким в стационар надо, а места все нет и нет. Наконец ее забрали. Прислали только водителя. Надо было как-то спустить маму вниз с пятого этажа. Вес у нее был комарина уже килограмм в сорок. Но я и такой не мог нести из-за язы своей. Попросил соседа здорового парня-качка. Тот, войдя в комнату, увидав пациента, поняв, что это тетя Юля, ему прекрасно знакомая, и спустил такой вздох ужаса. Около десяти утра маму забрали, а в два часа ночи она умерла. В шесть утра мне позвонили на мобильный, И я, как только увидел незнакомый номер, сразу все понял. Тут же пошел в хоспис. Как мне рассказал медсестра, в полночь мама попросила выкатить ее на кровати во дворик покурить. Кровать у них там прям хай-тек. Там покурила, заснула, и в 2 часа ночи 7 августа сердце остановилось. Врач сказал, что слишком низкое давление, 90 на 60, плюс стресс от переезда. Но, как он сказал, не умерла бы сегодня, умерла бы завтра. День бы ничего не решил. Я написал бумагу, что отказываюсь от вскрытия. И так ее тело терзалось при жизни. не зачем еще и после смерти. В выписке написали причину. Рак горла четвертой стадии. Ну и что тут вскрывать? Надо было уже начинать всю эту похоронную бюрократию. И вот так вот. А когда-то врачи обещали маме как минимум 10 лет жизни, если будет лечиться и режим соблюдать. Она лечился и соблюдала. Вроде бы. Кроме, конечно, срывов курения. Мама такой прогноз вполне устраивал. Я желал ей жить до 100 лет, она смеялась. Это чересчур. Прошло меньше двух лет. Я, конечно, понимаю, что бесполезно думать на тему, а что было бы и где мы ее упустили, и кто именно упустил. Я себе не могу простить, что не объяснял, не убеждал ее. Надо оперироваться и все такое. Но откуда я знал? Откуда мы знали, что, допустим, сейчас уже пациенты после удаления опухоли горла питаются через трубку не месяц, а две недели, Об этом мне недавно рассказала одна женщина, у которой мы уже оперировали. Ему, конечно, не очень хорошо, проблемы всякие, но он жив. Может быть, маме надо было сразу делать операцию. Может быть, нет. Почему так внезапно стало хуже? Какую роль тут сыграло курение? Ну и так далее. Бесполезны такие раздумья, но я постоянно к ним возвращаюсь. И почти год спустя начал писать о них в Фейсбук, чтобы освободиться от них наконец. Днем я, по совету тети Лены, написала о маминой кончине в Фейсбук а чуть позже пост, что собираю деньги на похороны. Друзья помогли мне совершенно нереально, более чем щедро. Настолько, что пару месяцев у меня могла не болеть голова ни за что вообще, ни за какие заработки и траты. Голова я не болела. Желудок, кстати, тоже не болел. Сожги меня. Сразу после прощания с мамой на кладбище я не стал устраивать поминки. Родственники меня поняли вроде бы. Я действительно был еще слишком слаб из-за язвы и недоедания. Только сорок дней отметили с родственниками, соседями и двумя моими одноклассниками Мартой и Костей. Мама мне неоднократно говорила «сожги меня». Имелась в виду кремация. И урну захоронить на Ваганьковском. Там все наши – дед, бабушка, бабушкина сестра. После кладбища, когда я приехал наконец домой, то и ни о чем не думал. Просто вот одна часть жизни позади. Что впереди, я не знал. Календарь обещал через пару недель сентябрь, осень. Красную кистью рябина зажглась. Падали листья, я родилась. Спорили сотни колоколов. Тень был субботний. Иоанн Богослов. Мне и доныне хочется грызть. Жаркой рябины, горькую кисть. Это стихотворение Марины Цветаевой, Мама очень любила и часто декламировала.